Однако и паперть его сегодня подвела. День явно не задался. На этот раз подавали плохо. Медяки летели мимо, обогащая конкурентов. Но скорее всего, нищенскому бизнесу сегодня мешало кольцо дорогой заморской колбасы, который за обещёчки упи cytosol дурачок закусывал мягким пшеничным хлебом. Колбаса была толстая, свиная, с аппетитным жирком. Ее-то Стив и уминал, глядя на прохожих голубыми, честными глазами, в ожидании, когда они кинут ему положенный медяк в лежащий у ног картуз. Однако время шло, а ему все не подавали. Стиву стало скучно, и он начал наблюдать за стайкой сорванцов, которые обували прохожий народ. И так это у них ловко получалось, Так лиха они подрезали кошельки, шлем ему захотелось повторить их подвиги. Безумный лорд был очень восприимчивый. Ему всё было интересно, он постоянно совал нос куда ни надо, за что частенько бывал бит, но, разумеется, не сильно и не до смерти, потому что всё-таки был блаженный. И потом городской люд прекрасно знал Что все свои заработки на паперти он тратил на конфеты, которые честно делил с городской басотой и детишками. Доживав в краюху хлеба, лорд поднялся с земли, отряхнул штаны и с огрызком колбасы наперевес пошёл на дело, на ходу выискивая цель. Цель, достойная его талантов, нашла его сама. Мастер Мун с своим строгим коричневым камзолем В черном плаще, но без шляпы, шел прямо к нему, задумчиво поглаживая огромную шишку на голове. Стив попытался было спрятаться за ограду, но было уже поздно. — Ну-ка, милый, иди сюда. — Дяденька, это не я, — начал оправдываться безумный лорд, торопливо дожевывая колбасу, пока не отняли. Это тебя, те, волки с арбалетами. Ей-богу, хочешь, перекрещусь?» «Ты еще и крещеный? Прекрасно!» Глаза мастера Муна недобро сверкнули. «А ведь ты мне жизнь спас. Ты хоть знаешь это?» «Да-а», — отрицательно качнул головой Стив. «Это не важно. Главное, что я знаю. Я решил тебя отблагодарить». Хочешь в люди выбиться, большим человеком стать? Хочу, дяденька. Ну что ж, тогда с сегодняшнего дня ты состоишь у меня на службе. А что мне надо будет делать? Не бойся, работой не перегружу. Дровишек на колес водички принесёшь новой ну, и другие поручения мелкие исполнять будешь. Водичка, дрова. Авсё это Стив умел. Ага. Син будешь при кухне приделю и помимо всего прочего положу по медику в день. По медику, ахнул Стив. Это ж сколько конфет можно купить. Не я вижу ты согласен. Ну следуй за мной. Окрылённый открывшимися перед ним перспективами, Безумный лорд послушно затеменил след за колдуном. Знал бы, кому услужение только что нанялся, помчался бы сломя голову куда подальше, но он не знал, как и не знал весь город, кто скрывается под личиной мастера Амуна, бывшего придворного мага короля Дарьяла XV. Так потому весело чуть не в припрыжку бежал за колдуном. Так хорошо Стив еще никогда не жил. В тепле, в холле. Его кормили, как на убой. При исполненной благодарности он в первый же день переколол все дрова, какие были во дворе колдуна, после чего принялся за забор. Это вовремя заметили. С большим трудом топор у него отняли, но он на этом не успокоился и схватился за ведра. К полудню все свободные емкости... веле наполненный чистейшей колодец сне водой. И Стив начал заполнять ею погреб. У него отняли и это орудие производства. Не зная, чем ещё загрузить Чертива во слугу, управляющий приказал поймать курочку, которую колдун заказал себе на ужин в жареном виде. Стив с радостью взялся за это дело, а долго гонялся за ней по всему двору, а когда поймал Оказалось, что это петух. Немного понятый, немного офигевший, но всё-таки петух, который вон с гордостью вурчил кухарке. "А кто его за тебя щипывать будет?" упёрла кухарка руки в крутые бока. "А голову почему не отрубил?" Безумный лорд позеленел. Одно дело благородная охота, а вот так вот и хладнокровно, топором, беззащитную птичку. Он взял несницкий топор и пошел во двор к разделочному чурбану, который бдительный управляющий не позволил ему пустить на дрова. Видев чурбан, петух понял, зачем его ловили, и начал активно сопротивляться. Чтобы не брыкался, Стив связал ему лапы,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 И ещё раз поднял топор. Слёзы брызнули из глаз. Ему было так жалко птичку. Собрав всю свою волю в единое, он оша завязал глаза себе, чтобы не видеть мук бедной птицы. По очередной раз занёс над жертвой топор и замер, не в силах его пустить. За его титаническими усилиями наблюдали все.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 Отсмеявшись, сказал Мун и кинул Стиву мелкую серебряную монету. Держи, за то, что повеселил. Давно я хотел отрубить уши этому мерзавцу. За что? отерпело спросил Стив, ловя свалившееся на него богатство на лету. Мясо пережаривает, а я люблю с кровью. Колдун перевёл взгляд со Стива на челядь. Этому юноше зомной работы не давать широта последствиями жить будет при кухне кормить сколько влезет я люблю упитанных мальчиков со двора пока без моего ведома не пускать да он мне может понадобиться в любой момент да и ещё приоденьте его поприличней пора менять имидж